Глава 13. Мысли об этнической истории. Принцип неопределенности в этнологии. Казалось бы, все приведенные примеры доказывают правильность – культурно-исторической школы, однако в них самих имеется одна деталь, указывающая на правильность и обратной точки зрения. Ведь все разобранные нами культуры, несмотря на локальные особенности, развивались и гибли настолько единообразно, что здесь нельзя не усмотреть общего диалектического процесса. Но коль скоро так, то мы не только не решили поставленную задачу, но даже усложнили ее. Неужели опять тупик? Нет. Путь вперед есть, и он откроется нам, как только мы обратимся за аналогиями, к другим наукам. Начиная с 17 века в физике дебатировался вопрос, состоит ли свет из частиц, корпускул, или представляет собой волны в эфире. Обе концепции имели столь серьезные недостатки, что ни одна из них не могла возобладать. Спор был разрешен лишь в середине 20-х годов XX 20 -го века с появлением квантовой механики. Современные физики считают, что свет не волна, не частица, а то и другое одновременно и может проявлять обе группы свойств. На этой основе был сформулирован широко известный принцип неопределенности, согласно которому при наличии двух сопряженных физических переменных, например, импульса и координаты, или энергии и времени, может быть установлено значение той или другой, а не обеих вместе. В этнических феноменах тоже налицо две формы движения – Социальное и биологическое. Следовательно, тем или иным способом в том или ином аспекте исследования может быть описана либо та, либо другая сторона сложного явления. При этом точность описания и его многосторонность взаимно исключают друг друга. Отметив это, применим принцип неопределенности к нашему материалу. Прежде всего, сменим аспект. Вместо объединения методов обеих школ разграничим сферы их применения. Ясно, что наблюдаемые непосредственно исторические явления группируются по культурно-историческому принципу, а всемирная историческая схема для фактов – прокрустого ложа. Но также ясно, что сущность явлений, недоступная визуальному наблюдению при отсеивании локальных черт, подлежит компетенции всемирной исторической концепции, а отмечаемая и доказанная культурно-исторической школой дискретность, прерывность, развития просто одно из свойств единого, но очень сложного процесса. Затем изменим подход. В прошлом веке история изучалась двояко – в гимназиях совместно с географией, в университетах с филологией. В наше время второй способ восприятия предмета возобладал, и во главу угла стало ставиться «источника ведения». Однако тут есть большая опасность. Историк рискует оказаться в плену у автора-источника и может попросту начать пересказывать прочитанное, стараясь передать его содержание как можно ближе к тексту. Но ведь древний автор руководствовался идеями для нас неприемлемыми, и его читатели, имея иную, чем мы, систему ассоциаций, воспринимали написанное им не так, как читатель нашего времени. Это значит, что если бы Геродот или Рашид один писали для нас, то они те же мысли подавали бы иначе. А при буквальной передаче текста мы не улавливаем того смысла, ради которого текст был написан. И, наконец, автор древнего источника, естественно, опускал истины банальные и общеизвестные в его время. Но нам-то именно они неизвестны и особенно интересны. Поэтому каждый источник для потомков – криптограмма. И восстановление его истинного смысла – дело трудное и не всегда выполнимое. Достаточно вспомнить споры вокруг слова о полку Игореве. И нет никакой гарантии, что к существующим ныне гипотетическим интерпретациям не прибавится еще несколько столь же обоснованных и убедительных. Короче, для нашей постановки проблемы источника ведения это лучший способ Отвлечься настолько, чтобы никогда не вернуться к поставленной задаче – осмыслению исторического процесса. Другое дело – гимназическая методика. Возьмем из источников то, что там бесспорно, голые немые факты, и наложим их на конву времени и пространства. Так поступают все естественники, добывающие материал из непосредственных наблюдений природы. И тогда окажется, что факты, отслоенные от текстов, имеют свою внутреннюю логику, подчиняются статистическим закономерностям, группируются по степени сходства и различия, благодаря чему становится возможным их изучение путем сравнительного метода. Этот подход целесообразен потому, что позволит осмыслить уже нащупанный эталон исторического бытия, историческую целостность. Но чего? Теперь можно ответить «цепи событий и явлений, где связь между звеньями осуществляется через каузальность». Прямое наблюдение показывает, что эти цепочки имеют начало и концы, то есть здесь имеет место вспышка с инерцией, затухающей от сопротивления среды. Вот механизм, объясняющий все бесспорные наблюдения и обобщения культурно-исторической школы. Однако откуда берутся вспышки и почему инерционные процессы так удивительно похожи друг на друга? На этот вопрос должна ответить всемирная историческая концепция, но, увы, те средства, которые имеются у исторической науки, дают возможность только описать его. Для гуманитарной науки описание – предел, а истолкование путем спекулятивной философии в наше время не удовлетворит никого. Остается перейти полностью на базу естественных наук и поставить вопрос о наполнении понятия «культура» та или иная – а той материальной субстанции, которая претерпевает описанные изменения. Две системы отсчета. Первое, что приходит в голову, самое простое и доступное объяснение наблюденного факта, это попытка сопоставить его с той или иной формацией, основанной на том или ином способе производства. По этому пути пошел Конрад дефинировавший следующее положение. Рабовладельческая формация характеризуется не рабством как таковым, а общественным строем, в котором рабский труд играет роль способа производства, определяющего экономическую основу общественного бытия на данном этапе истории народа. Этот этап он последовательно сопоставляет с античностью или древней историей всего мира. С такой же легкостью дефинируется понятие «средние века» как период становления, утверждения и расцвета феодализма, и опять-таки для всей ойкумены. Новым тут является только попытка распространить социально-экономические категории на сферу закономерностей или причинно-следственных связей цепочек событий, а это неверно, и вот почему. Теория исторического материализма была создана специально для того, чтобы отразить прогрессивное развитие общества по спирали, а вовсе не для того, чтобы истолковывать смены династий, военные успехи, распространение эпидемических заболеваний или нюансы религиозных концепций. В общественном развитии есть своя логика, в последовательности событий своя. Между обеими системами есть взаимосвязь и даже обратная связь, но именно ее наличие показывает, что тут не одна система отсчета, а по меньшей мере две Поэтому часто наблюдается, что одна культура лежит и в двух или трех формациях, а иногда в одной, как мы показали при анализе так называемых переходных периодов. Затем культур гораздо больше, чем формаций, что тоже говорит о несовпадении этих понятий. И самое главное, обе системы отсчета не противоречат друг другу, а дополняют. Одна – другую. Поясню. Черты рабовладельческой формации, отмеченные в Египте, Вавилоне, Элладе, Индии и Китае, дают основание зачислить эти общества в одну таксономическую группу, но ни в коем случае не позволяют утверждать их генетическую преемственность или реально бытовавшую взаимосвязь. Зато как культура, каждое из перечисленных государств взаимодействует с соседями, стоявшими на совсем иных ступенях общественного развития. Например, такие рабовладельческие центры, как Афины и Каринф, составляли одно целое с земледельческими фивами. С котоводческой Этолией и Фессалией, и даже с эпиром и Македонией, где наличиствовал разлагающийся родовой строй. Но все вместе это Эллада, которую сами древние греки считали целостностью. Но чего? То же самое. В древнем Китае, еще в эпоху войны царств, окраинные государства Цинь и Чу подчинили себе разрозненные племена лесовиков в Сычуане и юго-восточном Китае, в том числе протамалайский этнос Юэ. Социальный строй у них и китайцев был разным а историческая судьба общей, поэтому их следует зачислять в разные формации, но в одну целостность – ханьскую. Зато хунны, сумевшие отстоять свою землю от китайской агрессии, и в том и в другом аспекте народ, отличный от китайцев, правильнее всего отнести их к кочевой целостности Евразии вместе с усунями, полукочевыми «ди», полуоседлыми «сарматами» и земледельцами «динлинами», несмотря на то, что и в расовом, и в лингвистическом отношении эти народы отличались друг от друга. Так почему они «целостность»? Оставим этот вопрос открытым, с тем, чтобы ответить на него в конце нашего исследования, ведь ради таких ответов оно и предпринято. А пока ограничимся тем, что заметим различия в системах отсчета социальной и этнической и обратимся к проблеме культурных процессов, ибо неоднократно возникала тенденция найти решение проблемы этногенеза в истории материальной и духовной культуры. История культуры и этногенез. Можно подумать, что поскольку деятельность этноса воплощается в произведениях его рук и ума, то есть в культуре, то, изучая историю локальных культур, мы заодно постигаем историю создавших их этносов, а тем самым и этногенез. Если бы это было верно, то задача исследователя весьма упростилась бы, но, увы, хотя такая связь между этногенезом Истории этносов и истории культур есть, но она осложнена сопутствующими явлениями во всех трех случаях различными. Начнем с истории культуры, как видимой без применения специальных приемов исторического синтеза. Совпадают ли понятия культуры и этноса или даже суперэтноса? Как правило, нет – за исключением частных случаев, подтверждающих правила. Яснее всего это видно на простом, общеизвестном примере Элладе. Культура эллинских полисов, как материковой Греции, так и колоний, еще в классический период VI-IV веков до нашей эры, распространилась на неэллинские земли, например, Македонию, принявшую на себя при Александре роль вождя и защитника эллинского дела. Последующее распространение эллинской культуры охватило страны и народы Ближнего Востока, Египта, Средней Азии и Индии, завоеванных македонинами, а также Лациума, воспринявшего эллинскую культуру из Афин путем заимствования. Это так называемый эллинизм, то есть образование грандиозного суперэтноса. Однако не все этносы, воспринявшие эллинскую культуру, вошли в этот суперэтнос. Парфяне научились говорить по-гречески, ставили при дворе своих царей трагедии Эврипида, укрепляли свои города по планам эллинских зодчих и украшали их статуями, подобными афинским и милецким, но остались туранцами владыками Ирана, врагами македонян, сирийских селевкидов. СНОСКА Туранцы Противопоставление Ирана Турану, то есть оседлых арийцев, принявших зороастризм степным арийцам, сохранившим культ девов, не потеряло значения вплоть до арабского завоевания VII века, конец сноски. Карфаген организовался по типу Эллинского полиса, но его жители, в отличие от сирийцев и малоазиатов, не сделались похожими на греков, а вот римляне, завоевав Элладу, стали наследниками и хранителями ее культуры, сохранив свои этнические черты как местные особенности. И они же передали эллинистическую культуру всем своим провинциям, а после падения политической мощи Рима европейским, романским и отчасти германским этносам. Таким образом, изучая историю культуры, мы видим непрерывную линию традиции, постоянно перехлестывающую этнические границы. Потомки германцев и славян усвоили геометрию, идеалистические философские системы Платона и Аристотеля, медицину Гиппократа, строительное искусство, классицизм, театр, литературные жанры, юридические нормы, римское право и даже мифологию хотя и заставили древних богов выступать не в мистериях, а в оперете. Но ведь эллинов и римлян давно нет. Значит, великая культура пережила создавший ее этнос, как в пространстве, так и во времени, несовпадение очевидно. Однако правомерно ли применять термин «переживание культуры», несмотря на всю его привычность? Культура – это создание людей, будь то изделие техники, шедевр искусства, философская система, политическая доктрина, научная концепция или просто легенда о веках минувших. Культура существует, но не живет, ибо без введения в нее творческой энергии людей она может либо сохраняться, либо разрушаться. Но это не жить влияет на сознание своих создателей лепит из него причудливые формы и затем штампует их до тех пор пока потомки не перестают ее воспринимать последнее же принято называть одичанием а не освобождением от устарелых потерявших значение норм древних мировоззрений скомпрометировавших себя как олимпийские боги в римской империи уже в первом веке до нашей эры В этих богов не верил никто, хотя их статуи торчали на всех перекрестках. Эллины и римляне, соблюдавшие разнообразные приметы, приравнявшие своих полководцев к богам, исключительно из-подхалимства перед силой и властью, циники и лицемеры тем не менее сохраняли пустующие капища. ибо ужас перед потерей культуры был сильнее презрение к ней. Каким-то шестым чувством люди угадывали, культура тягостна, но жить без нее нельзя. И потому самый глубокий упадок не снижал уровень культуры до нуля, а с течением времени начинался новый подъем. Нет, не древней культуры, а нового этноса, который подбирал с земли старые обломки и приспосабливал их к своим нуждам, создавая из них новые орудия. Вот какова схема трансформации культуры. А этногенез — это то условие, без которого создание или восстановление культуры невозможно. Ведь культура — дело рук людей. А в нашем мире нет человека без этноса. Создание же этноса и его развитие, то есть этногенез, это как бы подключение тока к остановившемуся мотору, после чего он снова начинает работать. Этногенез – процесс природный, следовательно, независимый от ситуации, сложившейся в результате становления культуры. Он может начаться в любой момент, и если на его пути оказывается преграда из действующей культурной целостности, он ее сломает или об нее разобьется. Если же он начинается тогда, когда «Земля лежит под паром», Возникающий этнос создает свою культуру как способ своего существования и развития. В обоих случаях порыв это слепая сила природной энергии, неуправляемая ничьим сознанием. Такое решение проблемы непротиворечиво вытекает из принципов, изложенных ранее. Однако существует иная точка зрения. Социальные факторы образующие этнос, этническое самосознание в том числе, ведут к появлению сопряженной с ним популяции, то есть перед нами картина, прямо противоположная той, которую дает Лев Гумилев. Сноска. Брамлей. Этнос и этнография. Москва, 1973 год. Страницы 122-123. Конец сноски. Таким образом, дискуссия идет о том, лежит ли бытие в основе сознания или, напротив, сознание в основе бытия. Действительно, при такой постановке вопроса предмет для спора есть. Разберемся. Каждый ученый имеет право выбрать для своего логического построения любой постулат, даже такой, согласно которому реальное бытие этноса не только определяется, но и порождается его сознанием. Правда, его мнение не смогут принять ни верующие христиане, ни материалисты. Поскольку акт творения материальной реальности приписан человеческому сознанию, поставленному выше Творца мира или на его место, то с этим не согласятся христиане, а философы-материалисты не примут тезиса о первичности сознания. Но даже ученые-эмпирики – не имеют права на согласие с вышеприведенным тезисом, ибо он нарушает закон сохранения энергии. Ведь этногенез — это процесс, проявляющийся в работе, в физическом смысле. Совершаются походы, строятся храмы и дворцы, реконструируются ландшафты — подавляются несогласные внутри и вне создавшейся системы, а для совершения работы нужна энергия, самая обычная, измеряемая килограмма метрами или калориями. Считать же, что сознание, пусть даже этническое, может быть генератором энергии, это значит допускать реальность телекинеза, что уместно только в фантастике. Поясняю. Каменные блоки на вершину пирамиды были подняты не этническим самосознанием, а мускульной силой египетских рабочих по принципу «раз-два взяли». И если канат тянули, кроме египтян, ливийцы, нубийцы, хананияне, от этого дело не менялось. Роль сознания и в данном случае не этнического, а личного инженера-строителя была в координации имевшихся в его распоряжении сил, а различие между управлением процессом и энергией, благодаря которой процесс идет, очевидно. Сочетание разнообразных этногенезов с социальными процессами на фоне разных культур, унаследованных от эпох минувших, и ландшафтов, дающих людям пищу, тоже многообразную, создает этнические истории, причудливо переплетающиеся друг с другом. В отличие от этногенеза, этническая история Процесс многофакторный, испытывающий разные воздействия и чутко на них реагирующий. Вместе с тем, этническая история не столь наглядна, как история культур и государства, социальных институтов и классовой борьбы, так как события, связанные со сменой фаз этногенеза, источниками не фиксируются. Иными словами, этническая история — это та историческая дисциплина, которая ближе, чем любая иная, к географии биосферы, что и определяет пестроту, которую отметил еще Груссе. Он сравнил историческую панораму середины XX века со звездным небом, где мы наблюдаем звезды, давно потухшие, но свет которых только теперь дошел до Земли, и не видим сверхновых чьи лучи еще несутся в космических пространствах и, соответственно, не восприняты земными обсерваториями. Продолжая уподобление, Груссе считает страны ислама, находящимися в возрасте аналогичном европейскому XIV века. Треченто Вторжение немцев во Францию в 1940 году он сравнивает с походами алариха и Гензериха в V веке. Японские войска называют самураями, переодетыми в современную униформу. Скандинавия, напротив, по его мнению, находится в будущем, в преддверии XXI века. Отсюда видно, что Груссе — не имел в поле зрения ни социальных, ни этнических процессов, а только их декоративную сторону, то есть культурные коллизии. Но если даже в XX веке в условиях все уравнивающей урбанистической цивилизации французский ориенталист обнаружил столь грандиозные несоответствия, то и в другие эпохи, когда они были менее сглажены общей техносферой, значение их было еще большим. Грусси считает, что большая часть наших бед произошла от того, что народы, живя в одну эпоху, не подчинялись ни общей логике, ни единой морали. Неравномерность этнического развития Грусы считают причиной многих войн и таких чудовищных злодеяний, как немецкие концентрационные лагеря. Действительно, для того, чтобы совершать столь страшные поступки, неоправданные реальной государственной необходимостью, без мучительных угрызений совести, нужно иметь такую психическую структуру, которую можно представить только в виде патологии. Но это не случайные индивидуальные отклонения, а этнические, касающиеся устойчивых настроений масс. Значит, эта фаза этногенеза несовместимая с той, от которой берется исходная точка отсчета, принятая нами за норму. Но ведь если начат отсчет с другой стороны, то патологии покажется то, что мы считаем нормальным. Но если так, то надлежит найти какой-то эталон для измерения этнической истории, подобной тому, каким являются общественно-экономические формации для истории социальной. Однако задача осложнена тем, что на пути к ее решению лежит дополнительная трудность – соотношение Этноса с вмещающей его географической средой, которая тоже изменяется, иногда даже быстрее, чем сам Этнос. Тут Калиопа бессильна и должна просить помощи у своей сестры Урании. Урания и Клио Применение географии к решению отдельных проблем истории встречало и продолжает встречать то полное сочувствие, то злобное нарекание. С одной стороны, очевидно, что сухая степь дает для создания хозяйства и культуры не те возможности, что тропические джунгли, а с другой такой подход именуется географическим детерминизмом. Для начала внесем ясность. Видные мыслители XVII-XVIII веков Боден, Монтескье и Гердер в согласии с научным уровнем их эпохи предлагали, что все проявления человеческой деятельности, в том числе культуры, психологический склад, форма правления и тому подобное определяются природой стран, населяемых разными народами. Эту точку зрения в наше время не разделяет никто, но и обратная концепция – географический нигилизм, вообще отрицающий значение географической среды для истории этноса, не лучше. Сноска. Колесник. Общие географические закономерности Земли. Москва. 1970 год. Конец сноски. Но попробуем поставить проблему иначе. То, что географическая среда не влияет на смену социально-экономических формаций, бесспорно. Но могут ли вековые засухи или трансгрессии внутренних морей Каспия не воздействовать на хозяйство затронутых ими регионов? Сноска. Подробнее в работе. Лев Гумилев. Место исторической географии в востоковедных исследованиях. Народы Азии и Африки. 1970 год. Номер 1. Страницы. 85-94. Конец сноски. Например, подъем уровня Каспийского моря в VI-XIV веках на 18 метров не очень повлиял на южные горные берега, но на севере огромная населенная площадь Хазарии оказалась затопленной. Это бедствие так подорвало хозяйство Хазарии, что, с одной стороны, заставило Хазар покинуть родину и расселиться по Дону и Средней Волге, а с другой привело к разгрому хазарского Каганата в 965 году «Русскими». Сноска. Гумилев. Открытие Хазарии. Москва. 1966 год. Конец сноски. И аналогичных случаев в истории множество. Казалось бы, надо просто определить компетенцию физической географии в этнической истории, но вместо этого идут бесплодные упреки в географическом детерминизме, под которым начинают понимать Даже просто хорошее знание географии. На причины этого печального положения указал историк географии Яцунский. Историки слабо знакомы с географией и наоборот. Сноска. Яцунский. Предмет и задачи исторической географии. Историк-марксист, 1941 год, номер пятый. 93. Страница 21 и 27. Конец сноски. И это еще не беда. Куда хуже, когда географ, как только он покидает область географического исследования и начинает заниматься историей, перестает быть естествоиспытателем и сам становится историком. Заведомо ясно, что тут удачи быть не может, как и в обратном случае. Таким образом, открывается корень неудач. Постановка проблем и методика исследования не разработаны, значит, следует этим заняться. То, что для историка завершение его работы, для этнолога и географа отправная точка. Затем нужно исключить те события, причины которых известны и относятся к сфере либо спонтанного развития общества, социальной информации, либо к логике самих событий, личные поступки политических деятелей. Связывать эти явления с географией бесплодно. Остается сфера этногенеза и миграции. Тут вступает в силу взаимодействие человеческого общества с природой. Особенно это прослеживается, когда главную роль играет натуральное и простое товарное хозяйство. Способ производства определяется теми экономическими возможностями, которые имеются в природных условиях территории, кормящей племенную группу или народность. Род занятий подсказывается ландшафтом и постепенно определяет культуру возникшей этнической целостности. Когда же данный этнос исчезает вследствие трансформации, миграции или истребления соседями, то остается Памятник эпохи, археологическая культура, свидетельствующая о характере хозяйства древнего народа, а, следовательно, и о природных условиях эпохи, в которой она бытовала. Поэтому мы имеем возможность расчленить исторические события политического характера и события, обусловленные преимущественно изменениями физико-географических условий. Все народы Земли живут в ландшафтах за счет природы, но коль скоро ландшафты разнообразны, то столь же разнообразны и народы, ибо как бы сильно они не видоизменяли ландшафт путем ли создания антропогенного рельефа или путем реконструкции флоры и фауны, людям приходится кормиться тем, что может дать природа на той территории, которую этнос либо заселяет, либо контролирует. Однако ничто в мире не бывает неизменным, и ландшафты не исключение. Они, подобно этносам, имеют свою динамику развития, то есть свою историю. И когда ландшафт изменяется до неузнаваемости, причем безразлично от воздействия или человека, от изменения климата, от неотектонических процессов или от появления губительных микробов, несущих эпидемию, люди должны либо приспособиться к новым условиям, либо вымереть, либо уехать в другую страну. Тут мы вплотную подошли к проблеме миграций. Модификация ландшафтов — не единственная причина миграции. Они возникают также при демографических взрывах или реже при общественных толчках, но тогда они будут столь отличны по характеру от первых, что спутать их очень трудно. Однако в любом случае переселенцы ищут условия, подобные тем, к которым они привыкли у себя на родине. Англичане охотно переселялись в страны с умеренным климатом, особенно в степи Северной Америки, Южной Африки и Австралии, где можно разводить овец. Тропические районы их не манили, там они выступали преимущественно в роли колониальных чиновников и купцов, то есть людей, живущих не за счет природы, а за счет местного населения. Это тоже миграция, но совсем иного характера. Испанцы колонизовали местности с сухим и жарким климатом, оставляя без внимания тропические леса. Они хорошо прижились на мексиканских плоскогорьях, где сломили могущество астеков, но майя в Юкатане сохранились в тропических джунглях, отстояв свою независимость в войне раз против правительства Мексики. Якуты, 11 века проникли в долину реки Лены и развели там лошадей, имитируя прежнюю жизнь на берегах Байкала, но они не посягали на водораздельные таежные массивы, предоставив их эвенкам. Русские землепроходцы в семнадцатом веке прошли сквозь всю Сибирь, но заселяли только лесостепную окраину тайги и берега рек, то есть ландшафты, сходные с теми, где сложились в этнос их предки. Равным образом просторы былого дикого поля в XVIII-XIX веках освоили украинцы. Даже в наше время тибетцы, покинувшие родину, предпочли Норвегию, цветущей Бенгалии. Они основали колонию Восло. Крупная миграция – это явление не только историческое, но и географическое, ибо оно всегда связано с некоторой перестройкой антропогенного ландшафта. Таким образом, мы пришли к границам исторической географии, которая должна нам помочь в поиске решения поставленной проблемы. Посмотрим, что она нам даст.